Глава шестнадцатая Ужас! Бушующей волной накрывает меня, заставляя волосы встать дыбом и полностью парализовав тело. Я так и замираю. Подтягивая файермет к себе, не в силах отвести взгляда от двух горящих багровым огнем глаз чудовища, застывшего прямо перед нашей троицей. Над заснеженным лесом повисает звенящая смертью тишина. Не могу даже голову повернуть, чтобы посмотреть на своих спутников. Только багровое пламя в глазах зверя. Он реально огромный. В холке не меньше двух метров. а в длину и того больше, но, кажется, короче из-за позы, в которой застыл. Задние ноги подогнуты под кожей, даже несмотря на густую серую шерсть, топорщущиеся во все стороны, бугрятся жгуты мышц. Кажется, совсем немного и чудовище отдаленно похожее на помесь медведя и волка, с клыками, способными перекусить меня за один раз, взовьется в прыжке, чтобы в следующий миг решить все наши проблемы самым радикальным способом – путем прерывания жизненного пути. Но почему же он медлит? Время растягивается как будто на зло. Ожидание чего-то, пусть самого плохого и неприятного, всегда хуже события. Предплечье там, где закреплен стилет в ножнах, начинает невыносимо жечь, будто металл плавится. Если бы я был в состоянии двигаться, уже катался бы от боли и орал во все горло. Только не могу. Лишь разум покрывается пеленой, едва удерживаясь на гранях реальности, которая сужается для меня до двух багровых точек, горящих в кромешной тьме. Чертова боль! Вроде только-только меня подлатали, и снова она приходит. Сколько ж можно?» Неужели она теперь будет со мной всегда? Не хочу. Нашел. Я тебя нашел. Верни, сына верни. И будешь жить. Сам, сам верни. То ли галлюцинации, то ли уже сошел с ума. Но там во тьме я слышу шепот. Тихий, едва разборчивый шепот. Все, похоже, это конец. «Верни! Верни сына! Или умрешь!» Чуть более разборчиво и громко, но... Какого к чертям собачьим сына и кому вернуть? Бред какой-то. Или это то самое сумасшествие менталиста, которые все боятся? Чего бояться, если я даже пошевелиться не в состоянии? «Верни!» «Вот!» Опять только уже не шепотом, а нормальным голосом, чуть хриплый, слегка лязгающий, будто не живой. Да кого? Хм, неожиданно я смог говорить. Кого тебе вернуть? Забирай! Скептически хмыкнув щедрой рукой, даю добро просящему. Все это точно сумасшествие! Кто-то чужой, непонятный, будто вторгается в мои мысли, касается души холодными щупальцами. И начинает перетряхивать ее. Будто пустой пыльный кошелек. Бррр. Ощущения, скажем честно, мерзкие. Этот неизвестный продолжает ковыряться своими ледяными паклями, что-то разыскивая в моих воспоминаниях. Картинки, всплывающие перед глазами, мутные, едва различимые на фоне багровых огней. Но без труда понимаю, что именно вижу. Или просто знаю... что чуждое, именно чуждое, существо ковыряется в моей памяти. Интересно, что оно там ищет? Слой за слоем, день за днем, мою память препарирует, будто хирург скальпелем делает натрез. Хотя по ощущениям больше похоже на пыточных дел мастера, заживо снимающего кожу. Кажется, что я состою из боли, но почему-то не чувствую ее». Точнее, я знаю, что мне больно. Но лишь слегка мутнеет сознание и путаются мысли, но самой боли не чувствую. Наверное, у сумасшедших так и должно быть. Темнота моргнула и... Воспоминание точно такое, как совсем недавно в городе. Темная тропа посреди заснеженного леса. В руках стилет, а передо мной зверюга, со скаленной пастью, готовая порвать на клочки. Точно... «Вот почему мне чудовище показалось таким знакомым?» «Зверь передо мной, как две капли, то чудовище, только немного побольше». «Или мне так кажется?» «Потому что я вновь маленький пятилетний мальчик от горшка два вершка». «Тяжелое дыхание волка-медведя, память пятнадцатилетнего меня подсказывает, что правильно он называется волкодлак. «Читал про них. Правда, они вроде как не переносят холод». И непонятно, откуда он здесь взялся. Нашел о чем думать. Я знаю, что будет дальше. волк -длак прыгнет и нарвется на стилет, который так и останется в его глазу. А я сойду с тропы и буду идти, пока меня не найдет замерзшего Аким и отец. М -м. В этот раз ситуация другая. Зверь не прыгает, а будто застывает, как комар в янтаре. Кручу головой, как-то многолюдно на тропе. Ах, ну да. Это же просто галлюцинация, наложившаяся на воспоминания. Позади волка-длака возвышается еще один, только больше. Видимо, тот самый, что выскочил на нас у поста. Стоит и смотрит на меня, будто чего-то ждет. Глаза уже не горят огнем, да и пасть не скалит. Просто смотрит с легкой печалью. Но и он это еще не все. «За моей спиной люди. Непроизвольно дергаюсь, заметив того самого убийцу, которого проткнула клинком Маша, но потом понимаю, что он так же застыл, как и атакующий волкодлак. На шее в районе КДК кровоточащая рана. Капельки крови застыли, не успев скатиться, а за ним – Пол Егорович, такой, каким я его видел в последний раз в кабинете». в своем извечном костюме, с легкой улыбкой на губах и с серьезными глазами, смотрящими в пустоту. Чуть по бокам от него застыли воины, с четко различимыми эмблемами на форме – наемники герцога. «Кажется, я начинаю понимать, что тут происходит. Стилет, все дело в нем. Как там дядя Славы его обозвал? Хранитель душ, вроде, или что-то подобное?» А все те, кто вокруг меня, это люди и нелюди, чьи души выпил клинок. Странно, почему на всех, кроме Павла Егорыча, даже у Волкодлака, видны раны, оборвавшие жизнь, застывшие струйки крови, так и не успевшие стечь, непонимание в глазах, потрепанный вид. А он будто только что пришел на занятие. Человек. Чужая мысль, образ, пришедшая в мой мозг. Прерывает размышление. «Ты обещал!» Поднимаю глаза на второго волкодлака, выжидающе смотрящего на меня. «Да, а он ведь разумный получается, хоть и с виду и не скажешь. Скорее уж обделаешься, чем додумаешься найти общий язык». «Забирай!» Пожимая плечами, не особо понимаю, чего еще чудовище от меня нужно. «Освободи!» «Как-то одна односложно зверь со мной общается короткими фразами. Лучше объяснил бы, как выполнить его просьбу. Или, по его мнению, я только и делаю, что заключают души в клинок. А после освобождаю их по пять раз за день после еды». «Как?» «Странно, но страх ушел. Несмотря на всю бредовость ситуации, оно и понятно. Смысл чего-то бояться, если уже сошел с ума». Если боги хотят кого-то наказать, они первым делом лишают его разума. Где же я так богов разгневал-то? Непонятно. Освободи Нет, ну чего он заладил? Освободил бы, если б знал, каким макаром это делается. Ну ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Делаю пару мелких шагов. Черт, непривычно быть маленьким. Там, где мне пятнадцатилетнему хватило бы пару шагов, В теле пятилетки приходится делать еще три, чтобы остановиться рядом с мордой застывшего волкодлака. А ведь у него, как и у остальных, раны имеется. Правый глаз проколот и видна глазница. Хм, не. Так вот прямо перед оскаленной пастью стоять. Я не настолько храбрый. Чуть смещаюсь в бок, но так, чтобы дотягиваться рукой до головы монстра. И все это под пристальным взглядом второго – Волкодлака. «Свободен!» Протягиваю руку и щелкаю пальцами по уху одноглазого зверя. Больше в голову ничего не пришло. Если не сработает, буду думать еще. Сработало. Черная тень мелькает рядом со мной, зацепив по ходу движения боком и откинув в сторону на пару метров. Тьфу, черт, наглотался снега. Странно, что он в моем воображении... «Галлюцинация – это ж вроде выдумка. Точно такой же, как и в реальности. Холодный и шершавый. Хорошо все же, что я сбоку стоял. Страшно представить, что со мной могло произойти, окажись я на пути, снова получившего возможность двигаться зверя. Надеюсь, теперь чудовище довольно. Раздраженно размышляю, пытаясь подняться на ноги. «Э -э, «Мы так не договаривались». Едва я утвердился в вертикальном положении, как снова захотел упасть. а Лучше вообще вернуться в реальность. Получивший свободу волкодлак уже развернулся и теперь готовится вцепиться в меня своими острыми клыками. Вот сволочь! Рык, раздавшийся над моей головой, кажется, сбил снег с ближайших деревьев. Я ж присел. И не только я. Освобожденный мной волкодлак «Тоже присел на задние лапы, одним прыжком развернувшись в сторону более габаритного собрата, надвигающегося на нашу пару, как корабль на пирс. Я в снег, стараясь не обращать на себя внимания. Только сейчас вдруг понял, что я совершенно безоружен. А еще вспомнил где-то прочитанную мысль, что если человек умирает в галлюцинации, то и в реальности тоже». «Или это под гипнозом? Черт, точно не вспомню, но проверять не очень хочется». А два волкодлака застыли друг напротив друга, тихо перерыкиваясь, разговаривают. «Эта странная беседа длится недолго. Тот, который требовал с меня, чтобы я освободил сына, разворачивается и начинает медленно уходить по тропе. Более мелкие, чуть замешкавшись и бросив напоследок полной ненависти взгляд, Единственного уцелевшего глаза, в два прыжка догоняет родителя и пристраивается рядом с ним. Два огромных чудовища удаляются, постепенно растворяясь в наступающей тьме и оставляя меня в окружении, застывших фигур на лесной тропе. И, «Э -э, а я и вообще хоть бы спасибо сказали. Спасибо, спасибо человек! Почти уже растворившийся во тьме волкодлак, будто прочитав мои мысли, остановился и повернул голову в мою сторону. Не ходи на север. Порыв ледяного ветра развеял остатки силуэтов, а я вдруг понял, что лежу на подтаявшем снегу, крепко сжимая так и не пригодившийся фаермет, а рядом во всю мощь своего голоса демонстрирует познание в обесцененной лексике Ерофей. Я ж заслушался. И не сразу заметил, что волкодлак, выскочивший на нас, исчез. Нет, ну силен, силен, бессмертный. Уже две минуты на одном вдохе выводит семиэтажные матерные конструкции. Вон и парс, выглядящий так, будто только что вернулся из ада. Бледный весь, и тот лишь кивает в такт словам командира, полностью соглашаясь с его авторитетным мнением. Я бы, может, тоже согласился, если понял, чего они такие взбудоражены. Но радует уже тот факт, что, видимо, я все же не сошел с ума. Как минимум, звери видели все присутствующие, а чувство опасности, остановившее меня на подходе к пасту, как будто растворилось вместе с волкодлаком. Да, дела. Ерофей все же прекратил материться и повернулся ко мне. Ты как, Марк? Удивительно, но в его эмоциях четко прослеживается искреннее беспокойство. Нормально. А говорить, оказывается, тяжелее, чем думать. Да и задубел я изрядно, лежа на снегу-то. Зубы на зуб не попадает. Что это было? Оперевшись на фермет, как на трость поднимаюсь на ноги. Шульган-Корт. Вопреки ожиданиям, отвечает Парс, а не Ерофей. Чего? «Кто?» Похоже, наш старшой тоже не понял, что такое сказал разведчик. «Волк Шульгана. но ну, это местные аборигены так его называют». По-прежнему в виде непонимания в наших глазах. «Фарс, я, конечно, могу ошибаться, но, на мой взгляд, это обычный волкодлак. Не совсем обычный, точнее, а очень крупный. Но точно не этот твой Шульганкерт. Шульганкорт». Парс лишь пожимает плечами. «Командир, волкодлаки не водятся на севере?» «Нет, это точно не волкодлак, хоть и в обличии таком. Да и не ушел бы волкодлак просто так». Он вновь пожал руками и натянул на лицо привычное невозмутимое выражение. «А чем отличается этот ваш шульган -Курт от волкодлака?» Влезая с вопросом, одновременно озираясь по сторонам. «Не дает мне покоя видение той тропы, по которой я малым еще попал в этот мир. Не знаю, почему-то именно сейчас я вдруг поверил словам отшельника. Ну, про межмировые переходы и всякое прочее до этого брехню и казалось, может». «Волкодлак, он же кто?» В эмоциях Парса промелькнул энтузиазм, да и тон стал этаким назидательным. Видно сразу, тема ему очень даже интересна. Зверь обыкновенный. такую уж обыкновенный. Снова скептически хмыкает Ерофей. Какая-то нервозность в его эмоциях проскакивает странная. И, надо сказать, меня это немножко настораживает. В принципе, то, что мы тут стоим во весь рост и болтаем, неосмотрительно. Но, во-первых, старший все же Ерофей, с него и спрос – А во-вторых, опасности я не чувствую. Поблизости ни одной живой души, да и не живой тоже, не считая тех, которые в моем стилете заключены. Сам клинок уже остыл и не причиняет мне боли. Но после вот этого видения я его как-то иначе ощущаю. Вроде все та же сталь, но будто он уже и не кусок металла, а часть моего тела, на вроде уха или там носа. Интересный эффект. Ну, парс чуть смущается, судя по эмоциям. Не совсем, конечно, магический, но все равно. С шульганкортом не сравнить. Разум-то у волкодлак сгулький нос, хоть свирепости и кровожадности на сотню пещерных медведей. А Шульганкорт совсем иное дело. Это он только с виду зверюга, а по разуму поумнее иного человека будет. Парс увлеченно рассказывал про существо, совсем недавно стоявшее у нас на пути. Но я уже слушал в полухо, пытаясь понять, что не так в окружающей обстановке. Какое-то странное чувство. Угроза, не угроза. Что-то выбивающееся из общей обстановки цепляет краешек моего сознания, не давая сконцентрироваться на рассказе. Так, мельком улавливаю что-то про какого-то Шульгана». То ли бог-покровитель, то ли злой дух. Упустил нить рассказа. Что же не так? Закрываю глаза, пытаясь сконцентрироваться. Помогает мало чем. Только направление, откуда идут какие-то странные эмоции. Явно нечеловеческие. Не знаю, почему мне так кажется, но явно не человек поблизости. Смятение, испуг, холод. Да что за ерунда? Мотнул головой, возвращаясь в реальность. Хочешь сказать, что тут сейчас был дух места, Парс? И откуда ты только такие роскозни берешь?» Ерофей чуть усмехается. «Выдумал каких-то хранителей в велесовых дорог, сторожевых псов, забытого бога, какого-то вымершего племени аборигенов. Эх, Парс, твою бы энергию да в мирное русло. Сколь знаю тебя, только и знаю, что языком чесать, да байки разные собирать». Надо же, какую историю придумал на ровном месте, а, Марк, скажи. Ерофей вспомнил о моем существовании, поворачивая голову. Черт, а ей сказать ничего не могу. Хотя, судя по реплике о лесовых дорогах, стоило бы послушать. Вот же блин. Поэтому лишь неопределенно пожимаю плечами. Зря ты так, командир, это ты осел в своей таверни и не знаешь, что в округе творится. А я вот частенько и за засечную черту выбираюсь. А там, в предгорьях, надо тебе сказать, люди тоже живут. И места этих хорошо знающие. В голосе парса будто обида слышится легко. Это ты про рифейцев, что ли? Так по мне слишком много пломба. Да, воспоминания о былом величии, слушать их сказки и вовсе не стоит. Да при чем тут вообще рифейцы? Тут и помимо них народы имеются... «Вот, к примеру, ты знаешь, кто живет на юх от Белецка?» «Ну, кочевники, башгирды». Ерофей снова с усмешкой качает головой. Мы «Это каждому известно в Белецке». Ага, как же! Башгирды – это на западных предгорьях, уже в рифийских степях по Яйку. А вот тут, если меж хребтов Карака и Оралтау, кто живет?» «Да что ты мне голову морочишь? Ну, живет и живет кто-то. Какая разница?» Ерофей вдруг вспылил. Было видно, что парс его уже раздражать начал. А если эмоции прощупать, так там и вовсе гнев. Я-то чувствую, как он хочет ударить подчиненного. «Нашел время байки травить. Дух не дух. Волкодлак не волкодлак. Ушел и слава богам. Иди проверь пост он лучше». В сердцах, сплюнув на землю, отдает команду. Я вроде уже и уши развесил, в надежде узнать чего нового про эти места. Но Парс, жестко прерванный Ерофеем, уже замолчал. Отряхнув снег с одежды и спрятав клинок в ножны, этак в развалку направляется в сторону здания сторожки. Да что с ними не так? Вроде опытные воины, а ведут себя... Беги, княжич! Образ Ерофея, скользнувший в сторону, чтобы оказаться у меня за спиной, заведенным для удара полашом, пришел из ниоткуда, Успеваю только скосить глаза в его сторону и тут же падаю, как подкошенный, обратно на холодный снег, еще и пытаясь вывернуться так, чтобы оказаться лицом, к напавшему на меня без предупреждения командиру отряда, свистали разрезающий воздух в миллиметре от моего лица. и лишь после этого по нервам бьет чувство смертельной опасности, лишь слегка перебиваемое удивлением бессмертного, совсем не ожидавшего, что мне удастся увернуться от его разящего удара. Обдумывать, что за ерунда происходит, буду позже. Ерофей движется очень быстро, а его замешательство не продлилось и пары мгновений. Я пытаюсь скинуть фаермет, чтобы прикрыться, и мне это удается. Лязг стали, а сталь и страшная сила вырывает оружие из моих рук. Это конец. Время замедляется. Остро заточенное лезвие палаша стремительно со свистом разрезая воздух, несется точно в лицо. Разум работает быстрее тела. Хоть мышцы напрягаются в попытке увернуться и загнуться, но не в состоянии опередить разящий удар опытного воина. Черная тень заслоняет небо надо мной скрик и тишина. Надо мной только синее небо в обрамлении сосен, и тишина, мертвая тишина. Ни звука, ни шелеста, и я больше не чувствую чужих эмоций: ни парса, ни ерофея. Не понимая, что происходит, пытаюсь сесть. Мамочка, роди меня обратно. Я, конечно, уже многое повидал за последние пару дней, но раскиданные вокруг. Останки двух тел, мгновение назад бывшие пышущими здоровьем и силой воинами, и окровавленная черная морда волкодлака со скаленными клыками в метре от меня — и уже лишка. Да что тут происходит? С размаху бью кулаками в землю, пытаясь сбросить нервное напряжение, еще только накатывающее на меня. «Убить тебя!» Что подзвучит прямо в моей голове, как в видении. Красные глаза зверя не отрываясь, смотрят на меня. Ну, почему? Я же отпустил твоего сына. Мне вдруг так обидно становится, что готов с кулаками броситься на зверюгу, застывшую напротив. И я... Они... Образ мысли передается прямо в мой мозг, причем с какими-то разрывами будто слова подбирают. Ну, зачем? Вообще, я и так понял уже, что зверь меня как раз-таки спас, но все равно слегка шарашен таким поворотом событий. Не знаю, спроси сам. Угу, спроси, у кого? У разорванного пополам Ерофея или лежащего неподвижно парса. Я уже собирался поинтересоваться у волкодлака, которого шульганкортом обзывали мои покойные, сопровождающие, но. Отвлекся всего на мгновение, задумавшись, а зверь исчез. Будто его и не было, словно в воздухе растворился. Можно подумать, что его и не было тут, если бы не остывающие останки воинов. Махнув головой в смятении чувств и мыслей, неуверенно поднимаюсь на ноги. Кажется, это уже перебор. Проверив на месте листилет, наклоняюсь и поднимаю фаермет. Чего добру пропадать? Оглядываюсь вокруг, равнодушно фиксирую обстановку, эмоции и чувства, устав метаться выключается напрочь. Меня не волнует ничего. Не оставшийся где-то позади караван, который уже и не разглядишь из-за начавшегося снегопада, останки людей тоже уже привычное зрелище. Не знаю, как относиться к погибшим. Сдружиться я с ними не успел. Плохого не видел, ну и хорошего тоже. Ну, а сама ситуация вот с этим нападением и непредсказуемым финалом. Запутался я, сильно запутался. Без посторонней помощи и не распутаешься. Снегопад все усиливался. В каком-то отрешенном состоянии прошелся, разминая ноги и стараясь не смотреть на последствия нападения «Шульганкорта». Эх, жаль, что прослушал, чего он там говорил. Не уверен, но, думаю, знания и об этом звере мне бы очень пригодились. Это ведь он и его щенок на тропе на нас напал. Значит, то оно и значит, что, как минимум, этот зверь знает путь в мой родной мир к маме. Снег, кружась снежинки, медленно ложатся на расслабленное в посмертии лицо парса, чтобы через секунду растаять и скатиться вниз слезинкой. Странно, но ну, если Ерофей был разорван на две части в районе поясницы, то Парс выглядит абсолютно целым. Лишь широко раскрытые глаза, застывшим в них удивлением, глядящие в затянутые тяжелыми серыми тучами неба, не реагирующие на снег, подсказывают, что не все так, как может показаться». Вот и что сейчас такое было? Почему Ерофей решил напасть на меня? Ну, и ведь и я же им ничего плохого не сделал. Да и за весь путь до этого злополучного поста ни намека на такую развязку не было. Да что там, у обоих воинов даже в эмоциях не проскользнуло малейшего намека на какой-то негатив в мою сторону. Правда, и хорошего отношения тоже. Равнодушие. Ну почему, почему? Черт бы их всех побрал. И Шунгалькор, ты этот, тьфу, спроси, говорит, у нападавших. Сначала убил, а потом спроси. Как же просто все было еще совсем недавно. Учеба, поместье, враги, друзья. Все это вдруг становится мелким и незначительным. И глупая вражда с Эриком, и желание отгородиться от всех, зарывшись в кучу книг. Эх, парс. Жаль, я не успел пораспросить про этого Шутгалькорт. бы знать, но спасибо и на том, что дал мне направление, куда рыть, чтобы осуществить свою мечту. Говоришь, какие-то местные аборигены в долине на юго-западе от Белецка. А волкодлак рекомендует не ходить на север. Вроде и веры, за нет. Но веры тем, кто остался охранять Машу, еще меньше. Да и, если честно, просто хочу домой, к отцу». Бросая взгляд туда, откуда совсем недавно мы, крадучись, приближались к посту. Города не разглядеть. Он где-то там, за пеленой снега, будто отрезавший меня от прошлой жизни. Там же, за белой непроницаемой вуалью, Маша. При мысли о девушке чуть кольнуло в груди и заныла душа. Она была моим единственным настоящим другом. Но теперь я не могу ей доверять, как прежде. А значит, и возвращаться смысла нет. Меня ждет другой путь, на юго-запад, в поместье к отцу, а потом... Потом займусь поисками дороги в родной мир. После ничем не спровоцированного падения Ерофея, почему-то мне кажется, это была только его инициатива, к которой Парс не имеет никакого отношения, я и в дядь Славе сомневаюсь. Это же он отправил меня с ними, обещал безопасность, «Как же?» «Все никак не решая сделать последний шаг, сомнения гложут. Но время уходит. Мало за мало люди, оставшиеся ждать результатов разведки, начнут волноваться. И что-то сомневаюсь, что они будут разбираться, как погиб их командир и один из соратников. Могут в горячке и того. Все же отправят меня в Ирии А я пока туда не тороплюсь. Эх, ладно». Снежинки на лице парса уже не тает. Зимний холод, хоть и не такой сильный, как обычно, делает свою работу, отбирая последние капельки еще живого тепла человеческого тела. Поддавшись импульсу, протягиваю руку, стянув перчатку и осторожно, едва коснувшись, провожу ладонью по нему, прикрывая веки, пока еще не застывшие в посмертии. Спи спокойно, воин. Ты не был мне другом, не был и врагом. Но пусть тебя встретят в Ирии Саду с распростертыми объятиями и поднесут братину полную хмельного меда. По левой руке на короткий миг растеклось тепло, но тут же исчезло. Возможно, показалось, но я на нервах, поэтому тут же вскакиваю и начинаю озираться вокруг. В поисках возможной опасности. Да нет, вроде все тихо и спокойно. Пожав плечами, поправляю ножны с палашом. Немного подумав, все же забираю фаермет и в последний раз, оглянувшись назад, быстрым шагом, так и не осмотрев караулку, забирая к западу, устремляюсь в лесную чащу. Прочь сомнения. Тут, по моим прикидкам, и, если я правильно помню карту до ближайшего поселка километров семь, может, получится разжиться конем, Все же пешком до по добираться не лучшая идея. Но даже если и не получится, постараюсь достать хоть каких-то припасов. У меня с собой даже спичек ведь нет. Не предусмотрительно, но что ж теперь? Эх, и не догадался обыскать хотя бы парса. На миг останавливаюсь, раздумывая, не вернуться ли обратно. Но нет. Как минимум огонь развести смогу с помощью фаермета. Постараюсь не замерзнуть. Да и с если не получится в селениях между Билецким и поместьем отца надыпать, похочусь. Какая-никакая дичь, даже зимой в этих лесах найдется. Будто перекликаясь с моими мыслями где-то вдалеке и чуть в стороне от того направления, которое я избрал, играя эхом меж вершин сосен и елей, вдруг раздался тоскливый волчий вой. Может, все же вернуться... «В этих лесах найдется не только дичь, но и те, кто мною с удовольствием полакомится». Усмехнувшись, стараясь унять проснувшийся страх, лишь чуть крепче сжал фаермет и, уже не оборачиваясь, продолжил углубляться в лесную чащу. Снега в этом году было много, но сформировавшийся после оттепели наст с легкостью выдерживает мой вес. Дорога обещает быть долгой».